558. Гуру. Когда осознанно и нужнейшее, когда достигнута бессмертие и цель жизни ясна, могут ли временные условия жизни земной, как его бы они ни были, иметь такую власть над сознанием, какую имеют они над обычными людьми? Так постепенно... Поднимая дух над пучиною жизни, можно утвердить свою власть над приходящим или, говоря более точно, над способностью или силой его овладевать человеком, заслоняя собою узкую тропу, ведущую в бессмертии.